Небольше уверенности было у него относительно того, как ему следует держаться на улице и даже вообще в жизни. Часто можно было видеть, как он встречает прохожих, экипажи пришествия с лукавой улыбкой, которая освобождала его от всякого упрёка в неуклюжести, так как доказывала, если поведение его было не соответствующим обстановке, что он прекрасно сознаёт это. Если совершил смешной поступок исключительно ради шутки. Во всех тех случаях, однако, когда откровенный вопрос казался ему позволительным, доктору Сердно старался ограничить поле своих сомнений и пополнить своё образование. Вот почему, следуя совету, который дан был ему предусмотрительной матерью, когда он покидал свою провинцию, Катар никогда не пропускал неизвестного ему выражения или собственного имени, не постаравшись собрать о них самые точные справки. Что касается образных выражений, то он был ненасытен по части должного осведомления, часто предполагая в них более определённый смысл, чем они имеют в действительности. Он хотел бы знать, что собственно означают те из них, которые ему приходилось слышать чаще всего. Дьявольская красота, Голубая кровь, жизнь кота с собакой, четверть часа рабле, законодатель вкуса, дать карт-бланш, быть поставленным в тупик и тому подобное. И в каких определённых случаях он сам мог бы употреблять их в своём разговоре. За неимением их он начинал свою речь зазубренными примерами игры слов.